Глава 15. «Лика?» — услышала я оклик и с трудом подняла голову. Руки дрогнули. Не в состоянии больше стоять на них. Я упала на землю и перекатилась на бок, а затем на спину. Надо мной распростерлось темно-синее полотно. На нем блестели звезды. Они напоминали дырки в плотном материале, сквозь которые пробивался дневной свет. «Лика, что с тобой?» — мне заградил обзор Данери. Поправив свою накидку, она встала на колени, коснулась моей щеки, бегло осмотрела все тело, дотронулась до ноющих ладоней. Я не знала, вытекала из них еще магия или нет. Не могла проверить, да и не хотела. Напало тяжёлое безразличие, которое помогало бороться с обескураживающим непониманием происходящего. В голове вообще не укладывались недавние события. Ведь пару минут назад я бродила по окутанным мракам коридорам видела огромное лезвие, а потом... Вуран. Мне померещилось? Это был сон? Почему темнейший казался реальным, тем, кто на самом деле обнимал меня и целовал? А теперь я лежала на голой земле и смотрела на взволнованную Луниаре, которая, по сути, была его невестой. Это шутка какая-то. Очередная проверка. Лика? Снова позвала меня девушка. Да. Часто заморгала я, сбрасывая наваждение. Ты себя плохо чувствуешь? Выглядишь ужасно. Не волнуйся, все хорошо, кивнула я. Все хорошо, это коснулась ладонью к колбу и тут же отняла руку, осмотрела ее со всех сторон, испачкана в чем-то коричнево-зеленом. Значит, путешествие по темным коридорам мне не померещилось, а все остальное? Тебе помочь? Нет, иди, я тут еще немного полежу. Точно? недоверчиво прищурилась Данери. Да, я. Вздохнула на миг, прикрыла глаза. Напряжение мышц постепенно уходило. Ощущался прилив сил, медленное наполнение тела энергии, будто я подпитывалась от земли. Девушка поднялась. Она сделала пару шагов в сторону, и, видимо, на самом деле собираюсь уйти. Вот только вернулась. Вновь опустилась возле меня и даже помогла сесть. «Откуда ты узнала об этом месте?» Заглянула она мне в глаза. Я зазиралась. Неподалеку виднелись невысокие огрызки руин, замаскированных пышными кустами. Также заметила интересную статую, обвитую лозой. Ее голова была опущена вниз, плечи будто поникли, словно это людское творение являлось живым и почему-то сильно грустило. Не знаю, задумчиво усмехнулась в ответ. Как-то забрела? Как-то? Недоверчиво нахмурилась девушка. В это место как-то не добираются, но я ведь добралась. Мне хотелось смеяться. Я вообще не понимала, как здесь очутилась и почему лежала на земле, почему ощущала тяжесть, в перемешку с усталостью, отчего на губах еще остался вкус недавнего поцелуя, и каким образом еще помнила жар прикосновений Вурона, словно попала в другую реальность и вернулась обратно. Так, нужно подняться. Данери взяла ситуацию в свои руки. Она помогла мне встать. Я покачнулась, но благодаря Луниаре устояла. Одежда оказалась в ужасном состоянии. Локти и колени ободраны, все испачкано. Обувь в грязи. Ты по катакомбам сюда пробиралась или на тебе каменные испытывали свои приемы? По ощущениям второе. Засмеялась я, на что увидела ответную улыбку. Наверное, если рассказать правду, то Данери даже что-то подсказала бы. Скорее всего, она лучше знала Академию и большинство ее особенностей — Однако я не могла поведать о поцелуе, о самой встрече с ее женихом, которая была полна недвусмысленных прикосновений и фраз. «Не поверишь», — решила я отделаться малой кровью, нашла в библиотеку и, по всей видимости, сильно заблудилась. «Ладно», — вздохнула девушка и повела меня по высокой траве вперед. «Кстати, а где твой охранник?» «Охраняет мою дверь». «Так ты сбежала?» — поразилась я. Данери пожала плечами, попыталась скрыть улыбку и, на миг опустив голову, вздохнула полной грудью. «Я ощущаю себя запертой в клетке», — поделилась она и вскоре остановилась у крутого обрыва. Вниз уходила бесконечная скала. Я почувствовала нежный запах цветов и легкой свежести, а также ощутила на лице маленькие капельки, будто неподалеку находился водопад, и от него во все стороны летели брызги. Это место казалось маленьким уголком, огороженным руинами. Сзади неровной изгородью виднелась стена, А впереди разливался бескрайний простор, в котором было не видно ни облаков, ни линии горизонта, ни хоть какой-нибудь земли. Мы словно находились на краю мира, где все заканчивалось и начиналось. Даже звезды блестели как-то иначе. То застывали и исчезали, то сияли ярче обычного, желая донести до нас некий посыл. Каждый час под неустанным надзором. Спустя пару секунд молчания продолжила Данери. Что дома, что здесь. Они трясутся надо мной, как над хрупкой вещью, которую ни в коем разе нельзя разбить. «А если я хочу разбиться?» Резко повернулась ко мне девушка. «Ты хочешь умереть? Почему сразу умереть?» Сплеснула руками Луниари. «Хочу ободрать коленки. Хочу прыгнуть со скалы и подхватить себя воздухом. Хочу жить и каждой клеточкой ощущать эту жизнь. Хочу парить в небесах, ходить по земле, встречать опасности и бороться с ними. Хочу, чтобы на меня обращали внимание и посмели надо мной посмеяться. Хочу постоять за себя. Хочу разговаривать, дружить, не видеть жалость в глазах окружающих». «Понимаешь?» «Птица, запертая в золотую клетку», — подытожила я, отвернувшись от девушки. «Наверное, сложно нести бремя последней». «Это...» Я заметила, как изменилось лицо Данери. Она будто опомнилась и начала корить себя за открытость. все таки подобное не стоило говорить первому встречному. Тем более мы плохо знакомы. Возможно, я даже не на ее стороне. Я уже сейчас представляла угрозу. Ведь для нее каждый враг. «Твоя тайна уйдёт со мной в могилу» спешила я заверить. Мне тебя жаль, не спорю. А это не то, что нужно в твоём случае от окружающих. Однако я тобой восхищаюсь. Ты достойно носишь свое бремя, не показываешь остальным переживаний и, судя по нашей встрече, вырываешь из своей ситуации максимум возможного. А когда ты узнала о смерти, я прикусила губу, подумав, что не стоило упоминать об относительной недавней кончине еще одной Луниаре. Ведь она осталась одна. Теперь точно не получится выдохнуть и сказать «свободно». Спасибо кивнула девушка. «Мы долго смотрели на бескрайнее море пустоты. Луна не освещала в полной мере это место. Наверное, поэтому за обрывом сразу начиналось темное полотно, некое отражение неба, лишённого звезд. Пойдем? тихо предложила Луниари. «Да». Согласилась я, хоть и не хотела уходить. Мне здесь понравилось. Природа казалась безгранично спокойной. Тут будто жило нечто особенное — свои энергетические потоки, которые так легко улавливались телом. Я даже в какой-то момент подумала, что начала не только брать, но и отдавать, неведомым образом сумев нащупать нужную точку в районе солнечного сплетения и открыть ее для окружающего мира. Я не навязываюсь в подруге, решила я хоть как-то оказать поддержку, шагая чуть впереди, так как тропа была довольно узкой. Однако при сильной необходимости могу составить компанию, выслушаю, поддержу, знаю, такая себе перспектива». Тут же отмахнулась и поднялась на одну из трех каменных ступеней, уводящих подальше от обрыва. На втором шаге земля ушла из-под ног. Я вскинула руки, цепляясь за воздух, заметила ряд острых камней и зажмурилась, готовясь к неминуемой боли, но ощутила лишь легкое прикосновение. Распахнула глаза. Вздрогнула, увидев, насколько близко была к удару в висок. «Осторожнее!» — прозвучал напряженный голос Данери, и меня потянуло назад. В окружающей нас ночи... Я различила плотную черную дымку, окольцовывающую мою талию, которая вдруг развеялась, и мое тело вновь полетело вниз. Но на этот раз удалось проконтролировать падение. Я вновь оказалась на четвереньках, долго смотрела на недобро расположившиеся здесь камни и переводила дыхание. «Получается, я отдала долг», — сдавленно произнесла девушка. Луниария обхватила мой локоть и помогла подняться. Она внимательно проверила мою голову, затем окинула взглядом местности и подошла к треклятой ступени. «Тут сильно размыло», — заключила она. «А если бы ты шла ближе к левому краю, то свалилась бы вниз туда. В следующий раз осторожней, хорошо? Я пока не умею в полной мере управлять камнями или по щелчку пальцев открывать лунные пути, к тому же в полете, потому не спасла бы тебя». «Но все обошлось», — выдавила я улыбку. После сегодняшних событий казалось, что меня ничем не удивить. «Я уже дважды была на грани смерти и непонятным образом выжила». «Неизвестно, нужно плакать или смеяться, удача ли это, или какое-то проклятие. А может, закономерность? Не стоит здесь задерживаться», — потянула меня за собой Данери, заставляя оторвать взгляд от опасных камней. Через ряд разросшихся кустов, по занятному лабиринту стены деревьев, а затем по заброшенному парку мы добрались до знакомых построек Академии. Я не подозревала, что ее территория настолько огромна. Казалось, тут есть несколько зданий, от жилых до учебных и только, — Но все гораздо сложнее. Заваленные катакомбы, огромная библиотека с подземными ходами, странная комната с парящим в ней нежно-голубым шаром и со смертельно опасной ловушкой. А теперь еще лабиринт и тихое место, куда никто не заходил. Думается, здесь можно найти много интересного. Главное, чтобы было желание. «Тут мы разойдемся, тихо произнесла Данери. «Мне нельзя через главный вход. Я вернусь и по лунной тропе проберусь в свою комнату». «Ясно». Кивнула я, не желая с ней прощаться. Она помахала мне пальчиками и направилась обратно. Посмотрев ей в спину, я шагнула за ней, но сразу осадила себя. «Не стоит. Мы не подруги и точно ими не станем. Скорее всего, при встрече на людях придется делать вид, что нашей ночной прогулки не было, а она не приоткрыла мне частичку своей души и ту боль, которая не давала ей покоя. Это не мое дело», — мотнула я головой и поспешила в свою комнату. «Нужно разобраться со своими проблемами, они лезть чужие». Ведь нельзя оставить без ответа в то, что произошло до нашей с Данэри встречи. Что я нашла под библиотекой, почему меня поцеловал Вурон и как я попала в то заброшенное место. Я шагала по коридорам и ничего не замечала вокруг. Давно запомнила каждый поворот. Смотрела себе под ноги, раскладывая по полочкам недавние события, а едва дотронулась до ручки своей двери, как услышала странный шум и едва не вскрикнула от внезапно вынурнувшего из темноты черного силуэта.